19 июня. Громкий звонок сотового, орущий где-то под подушкой в сотый раз, заставил меня открыть глаза. Солнце уже вовсю сочилось через тюль в комнате. В болезненной голове стоял такой шум, что хотелось исчезнуть. Я долго и не спеша, но раздраженно пытаюсь нащупать под подушками свой телефон. На экране высвечивается номер Лукаса. «Да», — осипшим голосом шепчу я, сдерживая тошноту, подступающую к горлу. Элизабет, что с твоим голосом? У тебя все в порядке? Мы все утро не можем до тебя дозвониться. Сэм вообще уже поехал к тебе. Обеспокоенно выдает Лукас. Я пытаюсь приподняться в кровати на локтях, и легкое головокружение начинает свою атаку. Все-таки я слишком много вчера выпила. Лист, ты меня слышишь? Да, да. Медленно по стенке я бреду кухне, чтобы выпить сразу всю пачку аспирина, и мысленно обещаю себе больше никогда не пить. «Господи, ты что, пьяная?» — восклицает коллега где-то на том конце. «Лукас, боже, ты можешь так не кричать? У меня сейчас голова взорвется». Но я беспомощным голосом еле передвигая языком. Время на кухонных часах показывает 11 дня. Я открываю ящики кухонного гарнитура в поисках аптечки. «Лис, я извиняюсь, что прерываю твое восхитительное похмелье». Язвительный тон Лукаса становится немного тише. «Но я созвонился с брокером». Он сможет включить тебя в список гостей аукциона. Нам нужно указать, кто будет твоим спутником. Я пойду одна, — уверенно отвечаю я, опустошая бокал с водой. Пусть все мужики катятся к чёрту. Ты уверена? Я все таки считаю, что кто-то должен тебя подстраховать. После долгой паузы неуверенно добавляет коллега. Не волнуйся, я... Слышится звонок в двери, я медленно бреду к коридору. Лукас, давай созвонимся чуть позже. Кто-то пришел. Мне нужно открыть. Встретимся вечером в офисе. Я открываю дверь, и на секунду яркое солнце слепит мои глаза. Стоящий на пороге Сэм взрывается в громком хохоте. «Смейся, смейся», — Бубню я тихо возвращаясь на кухню. Сэмуэль входит, закрывая за собой дверь, и идет за мной. «Ты выглядишь так, будто пила не меньше недели», — хихикает детектив, заправляя сходу кофемашину и доставая с верхней полки аптечку, которую я не смогла отыскать. Он находит пару таблеток аспирина и протягивает мне с бокалом воды — пока я сижу за барной стойкой, положив голову на холодную каменную столешницу. Чувствую себя так же, но я запиваю таблетки водой. «Сейчас приведем тебя в порядок. Ты теряешь хватку, Тейлор. Уехала раньше меня, а выглядишь...» Он делает паузу и с улыбкой смотрит мне в глаза. «Ты нормально вчера добралась до дома?» «Я звонил, но ты не взяла трубку. Жива, как видишь». «Ну, это смотря с какой стороны посмотреть». Кофемашина выплевывает тонкую струйку черного напитка в кружку, и запах свежесваренного кофе потихоньку возвращает меня к ясному сознанию. Или, вероятнее всего, это делают таблетки. Я неторопливо принимаю душ и собираюсь на работу, пока Сэм говорит с кем-то по телефону в кухне. Выглядеть я стала немного лучше, но внутри остались еще следы алкоголя, выражающиеся в моем легком головокружении и тошноте. Я надеваю шелковую юбку ниже колена и блузку с открытыми плечами. Обуваю сандалии на танкетке, и главный атрибут моего внешнего вида на сегодня, конечно, помимо моих шикарных бинтов на ногах, огромные черные очки, закрывающие половину лица. «Я отвезу тебя на работу. Мне все равно нужно заехать к вам в офис», констатирует Сэм, когда я подхожу к нему. Я только киваю в ответ. Все равно я бы не смогла сегодня сесть за руль. Мы поднимаемся в лифте на пятый этаж, где все уже собрались, чтобы обсудить план посещения аукциона. Стоявший рядом Сэм вдруг тихо подавил смешок. «Что смешного?» Смотрю на него с удивлением через очки. «Хочу скорее увидеть глаза всех этих недотеп, когда они увидят тебя в таком состоянии», — заливается он смехом. Я молча отворачиваюсь и выхожу в открывающиеся двери лифта. Вот уж действительно то еще будет шоу. Сэм толкает стеклянную дверь, пропуская меня вперед. Участники совещания, что-то спокойно обсуждающие, обращает свой взор на нас. За столом сидят Лукас, Джереми, Алик и Уалис. Слава богу, что я в очках. Провалиться бы мне на месте. Его взгляд не выдает ни крупицы эмоций после того, что между нами произошло. Тем лучше. Представим, что ничего не было. И вообще я была настолько пьяна, что ничего не помню. Моментально я придумываю себе алиби и делаю непринужденный вид. Лукас презрительно щурит глаза, пытаясь понять, отошла я от похмелья или нет. Всем добрый день. Оглядываю я присутствующих и сажусь рядом с Джереми, не снимая очков. Босс с легким недопониманием смотрит на меня. «Рад вас видеть, мисс Тейлор», — улыбается Уикхем. Я молча киваю в ответ, пытаясь остановить порыв тошноты. «Я уточнила своего знакомого про аукцион», — нервно перебивает Лукас благодатную речь Алика, за что я очень признательна ему. Уикхем бросает на него взгляд презрения. «Мисс Тейлор, вам нужен сопровождающий в этом непростом деле». «Я обеспечу вас с финансовой стороной вопросы, наряд, все соответствующие украшения и все, что потребуется, чтобы соответствовать высшему обществу», монотонно оповещает Алик. «В качестве вашего спутника предлагаю кандидатуру Маркуса». Валис медленно переводит свой взгляд на Укима, поднимая в изумлении одну бровь. «Вероятно, об этой идее он услышал только сейчас. Я чувствую, как от нервов начинают потеть ладони. Он лучше нас всех знает, как устроены изнутри подобные мероприятия». Он их периодически посещает. Я не нуждаюсь в сопровождении мистера Уиким. Довольно резким тоном отрезаю я. Валис переводит молчаливый гневный взгляд на меня, нервно вертя свой смартфон в руке на столе. Он быстро сжал скулы в попытке не произнести чего-то лишнего, а затем нахмурил брови. Кажется, я задела его самолюбие. И снова я благодарна очкам, прячущим мои глаза от окружающих. Никто не видит в них мою нарастающую панику. И все же Лис продолжает настаивать Лукас, но я перебиваю его. Или я иду одна, или можем забыть об этой идее вовсе. В комнате повисает неловкая тишина. Мужчины не согласны со мной, но не произносят этого вслух, замечая, что я явно не в духе, чтобы идти на компромиссы. Я закидываю одну ногу на другую и скрещиваю руки на груди, окончательно всем своим видом давая понять, что не пойду на уступки. Никто из посторонних не должен узнать о тайне, которую хранит наша семья. Ни одно расследование не должно выражить нашу историю. «Лично я спорить с тобой не намерен», заключает Сэм, вальяжно разваливаясь в кресле. «Это все равно бесполезно. Но я по полной оборудую тебя, чтобы слышать, что происходит рядом. Это даже не обсуждается. Будь к этому готова». Суровый взгляд друга непоколебим. Во всяком случае, я буду не против прослушки, которую меня обеспечит Сэм. Все же это хоть какая-то безопасность. Я буду чувствовать, что он рядом и прикрывает меня. Детектив принялся объяснять, каким образом нам выстроить всю концепцию слежки в день Х. Я почувствовала, как вибрирует телефон в моей сумочке. Я таращилась на дисплей, понимая, с чего номером мне пришло сообщение. Подняв взгляд, встречаясь с глазами Маркуса, который всем своим видом указывает, что я должна прочитать это сообщение. Делаю глубокий вдох. С ума сошла. Идти одной на этот аукцион опасно. Там будут люди, с которыми тебе никогда не приходилось встречаться. Я гневно быстрыми движениями набираю текстовое сообщение, чтобы отшить навязчивого оппонента. Его стало слишком много в моей жизни, и пора это заканчивать. Разберусь как-нибудь, спасибо. Не пиши мне больше, не звони мне и не подходи ко мне. Иди к чёрту. Тебе жизнь недорога, легкомысленная. Там будут не только богачи и мажоры, убийцы, люди, замешанные в теневой экономике. Если хоть кто-то увидит на тебе прослушку, тебе не выйти оттуда». Я читаю его сообщение, оставляю его без ответа, захожу в приложение с услугами такси и заказываю себе машину, а затем демонстративно кладу телефон в свою сумочку. валис слегка багровеет от злости и в порыве гнева швыряет свой телефон на стол, обращая на себя все внимание присутствующих. А Алекс, сидящий рядом, аккуратно по-дружески кладет ему на плечо свою ладонь. Маркус, все в порядке? В ответ мужчина лишь кивнул, уставившись в окно. Вибрация телефона оповещает меня о прибытии моего такси. Я быстро пишу Сэму сообщение. «Сэм, я потом все объясню. Мне нужно уехать. Я сейчас выйду, напиши мне, если кто-то даже через какое-то время тоже выйдет из кабинета, хорошо?» Сэм достает свой телефон из кармана и выгибает бровь в удивлении. Чуть был не покосившись на меня, но вовремя опомнившись. «Какого черта?» «Прошу потом. Все вопросы потом. Позвони мне. Сейчас». Пару секунд Сэм обескураженно сидит, уставившись в одну точку, а затем набирает мой номер телефона и прячет свой сотовый в карман. Почти сразу мой телефон начинает дребежать на столе от вибрации, я беру трубку. «Да? Бабушка?» Заинтересованно отвечаю я, вставая с кресла, даю знак Джерми, что выйду поговорить, и он одобрительно кивает. «Нет, послушай, все будет в порядке, не беспокойся об этом». Продолжающий щебетать в трубку, успокаивая несуществующую собеседницу, и выхожу из зала. Еще какое-то время я делаю вид, что говорю по телефону, пока стеклянные стены конференц-зала не кончаются. Затем быстро отключаю звонок и запрыгиваю в закрывающиеся двери лифта. Я уже закрываю двери такси, когда мой телефон снова оживает. Валис вышел. «Вашингтон-стрит, пожалуйста». Мурлычу я водителю, мы трогаемся. Дом моей бабушки всегда навеивал самые теплые ощущения и воспоминания. Я, несомненно, была счастливым ребенком. Я помню все наши походы на аттракционы с дедушкой, каждый пирог, который мы готовили с бабушкой, как собирались вечером за столом и пили чай. Дедушка рассказывал различные истории из их путешествий, всегда добавляя в них частичку фантастики, от чего мои маленькие глупые глаза расширялись в восхищении. Я постучала в светло-коричневую дверь, украшенную резьбой. «Иду!» Послышалось где-то вдали, и я расплылась в улыбке. Изнутри застучал засов открывающегося замка. О, Дева Мария! воскликнула бабушка, словно я привидение нее любимая внучка, и жестом пригласила меня в свои распростертые объятия. Я крепко обняла своего самого любимого человека, от нее, как всегда, пахло шарлоткой и бергамотом, и все мои тревоги растворились в излучаемой ею тепле. Здравствуй, бабушка, расплылась я в улыбке, заходя в дом. Дорогая, я так рада тебя видеть, проходи. Я только что испекла шарлотку, давай попьем чай и расскажи мне, как у тебя дела тараторит старушка, молниеносно накрывая на стол. «У нас все хорошо. Я очень рада тебя видеть. Извини, что редко заезжаю». Горестно бормочу я, теребя в руках цепочку от сумки, словно я снова провинившаяся пятилетняя девочка. «Ох, детка», — лепечет бабуля. «Мы все были молодыми. Я все понимаю. Ваша жизнь течет так быстро, постоянно подхватывая в различные водовороты событий. Просто наслаждайся моментами, живи счастливо, моя дорогая». Это все сделает счастливой и меня. Улыбается она, присаживаясь рядом со мной и пододвигая ко мне чашку черного терпкого чая. Несколько часов мы проболтали с ней, сидя на кухне, вспоминая прошлое и обсуждая настоящее. Я рассказывала ей о своей работе, отношениях, друзьях, она задавала вопросы и понимала все мои эмоции, просто посмотрев в глаза. «Бабушка, я хочу кое о чем тебя попросить. Я тебя слушаю, Лизи. Пожилая женщина с интересом замирает. «Мне на один вечер нужна наша реликвия для дела. Мы ищем...» Я мешкую с объяснением, не хочу, чтобы бабушка волновалась, зная, что я гоняюсь за маньяком. «Одного опасного преступника, и реликвия поможет в его поимке». Старушка нахмурила брови отвернулась, задумавшись о чем-то в полном молчании. «Не, дорогая, прости. Эта вещь принесла нашей семье не только приятные воспоминания о хороших людях, Она также принесла в наш дом страдания и разрушения. Мы с твоим покойным дедушкой делали все, чтобы о реликвии никто никогда не узнал. «Прости, я не могу дать тебе то, что ты просишь. Это может быть опасно для тебя, а я не могу этого допустить». Серьезным тоном говорит она, поднимается со стула и отправляется мыть чашки, давая понять, что разговор на эту тему окончен. Я брела по улице, думая, как сказать боссу остальным, что все было зря и что наш план провалился из-за моей самоуверенности, когда в сумочке зазвонил телефон. Это был Джер. Я набрала побольше воздуха в легкий, чтобы держать удар. Лиз. Встревоженный голос Джереми заставил насторожиться. Что случилось? Лизи? он снова сделал это. Полиция нашла еще одну девушку. Ты договорилась? Все в силе, Лиз? Нам нужно подготовиться как можно скорее найти этого ублюдка. Я молча и с ужасом перевариваю всю полученную информацию от шефа, чувствуя, как к ногам подступает а не менее слабость. Но моя решительность дает новый толчок действия. Даджер. Все в силе. Мы найдем его.